Глава 26. Начинаем подготовку. Тебе наверняка потребуется помощь, продолжил тем временем Хворан. Но будь осторожен. Влияние Анабала велико, и тот, кому ты доверяешь, может быть предателем. Услышав это, я напрягся. Он знает о моем окружении то, чего не знаю я сам? Или это опять просто общие, не значащие ничего конкретного слова? — Я не говорю, что кто-то из твоих друзей продался врагу, — поспешил успокоить меня древний Габунус. — Просто предупреждаю о том, что все может быть. Глаза его неожиданно потускнели. Всего за пару мгновений Кваран будто бы постарел, превратившись сгорбленного горбленного под тяжестью лет свина. «Наш народ испытал это на себе», — грустно проговорил он. «Много тысячелетий назад». «Спасибо за совет, Хворан», — кивнул я. «Удачи!» — свин неожиданно расправил плечи и будто снова помолодел. «Она тебе понадобится?» Коротко кивнув, я нажал заветную кнопку выхода из игры. На этот раз возвращение было куда более комфортным, как будто я пролежал на мягкой постели. все таки правильный выбор оборудования — может сразу решить целую кучу проблем. Подумав, я отдал приказ киберам перевести выбранную мной капсулу в отсек, который я сделал своим импровизированным командным пунктом. Зачем таскаться туда-сюда, да ещё вдобавок на болиде, если есть возможность ограничиться одним помещением? Пока Юрки и механизмы устанавливали капсулу в углу отсека, я быстро просмотрел входящие сообщения. Одно было от командира наемников. Он сообщал об успешном завершении операции, другое — от Нари. Несмотря на то, что мне очень хотелось прочесть весточку от друга, я решил сперва закончить с его спасителями. По договору я должен был доплатить им остаток в случае успеха операции, однако сумма, которую хан Голк, так звали командир отряда, запросил перевести на его счет, значительно превышала изначальные соглашения. В этот момент, когда я хотел уже писать ответное сообщение, мне пришел видеовызов. «Александр!» — голос хана звучал чуть тише, чем обычно — но при этом требовательно. «Я специально связался с тобой, чтобы лично объяснить повышение цены». «Слушаю», — кивнул я. «Отряд Селима разбит», — сообщил командир наемников. «Сам он успел сбежать. Пятеро его приспешников сдались, Сейчас с ними ведутся переговоры. Ваш друг, как и требовалось, освобожден. «Но», — уточнил я. «Но мы понесли потери», — медленно кивнул хан. «Трое моих парней. Одни из лучших. И погибли они не в джи, а в реальности». Я молчал, слушая, как огромный солдат удачи объясняет мне долги перед родными убитых. А что тут можно сказать в ответ? С одной стороны, они наемники, и риск — это часть их профессии, за которую они берут и так немалую плату. С другой стороны, то, о чем меня сейчас просят, — это традиция, пусть и неафишируемая, и она мне нравится. Пусть это будет моим знаком благодарности для тех, кто помог вернуть мне друга. Я как-то уже отвык от жертв реальности. Джи давала мне мое бессмертие, да и уровень медицины в Содружестве позволял жить практически вечно. Но кто сказал, что разумные могут умереть лишь от старости? Я не знал этих погибших наемников. Мне даже не было известно, к какой расе они принадлежали, но на душе было гадко. В Содружестве что-то явно пошло не так, что-то сломалось. Мятежи, убийства, попытки выйти из союзного договора. Вот даже сейчас всплывающее окно новостной рассылки — «Рассказывала о беспорядках на Мараданге. Я впервые слышал такое название, но это было и не важно. «Я понимаю, хан», — сдержанно ответил я командиру. «Деньги будут переведены тотчас же. Спасибо за помощь и передай мои соболезнования близким погибших». «Не стоит», — жестко ответил он. Еще пару секунд мы смотрели друг на друга, после чего он отключился. Я только успел отправить деньги на счет, как вновь зазвучала мелодия входящего вызова. «Нари, все-таки не утерпел». Ты почему мне не отвечаешь? Вместо приветствия и благодарности Пушистик сразу пошел в атаку. Я получил деньги, связался с железкой и хибой, мы договорились о встрече на... Он внезапно секся. Ты знаешь где? Разумеется, я знал, потому что робот и зеленокожий великан еще только должны были мне сообщить о своем местонахождении. Но хитрый Проныра уже сам все провернул. Я тоже рад тебя видеть, улыбнулся я в ответ Наре. Прости, пришлось параллельно решать некоторые вопросы. — Неважно! — беспечно махнул лапой Пушистик. — Ты не представляешь, что тут было! Настоящий штурм! Я такого не помню со времен мятежа на Южных Болотах! — Знаю! — кивнул я. — Как раз сейчас говорил с ханом Колгом. Несколько его парней погибло. — Хан, добрый солдат! — одобрительно качнул головой Нари. — Правильный. Я даже, признаюсь, сперва подумал, что это он сам решил меня вызволить. — Наверное, моё лицо слишком откровенно вытянулось, потому что Нари весело расхохотался. А над тобой по-прежнему легко подшутить! беззлобно отметил он. Разумеется, я знал, что это твоя просьба. Кстати, спасибо. Лицо пушистика посерьезнело. Несколько секунд мы просто смотрели друг на друга, а в моей голове на долю секунды всплыли слова хварана. К чему он заговорил о предательстве? Просто вспомнил о своем прошлом и решил предостеречь меня на всякий случай или. Нет, я резко помотал головой. Она с беспокойством уставился на меня, нахмурив брови. Все в порядке?» — участливо спросил он. «Если не брать тот факт, что я заперт в законсервированном корабле, я даже хохотнул, то все просто отлично». Вкратце я рассказал Пушистику о своих приключениях, о запретном мире, встрече с Хвараном и заброшенном Колоскине. «Вот это да!» — Нари даже захрустел позвонками, покачивая головой. все таки это правда!» «Что именно?» — спросил я. «Запретный мир!» — воскликнул Пушистик. «Эх!» А я ведь тебе дал координаты, которые сам хотел использовать. Ну вот опять. Совсем недавно он был по факту в добровольном плену, но уже напрочь забыл об этом. Как же, запретный мир, где я побывал первым и без него. «Помню», — начал было омелокеанец, но я жестом прервал его. В «Соединение с нами просил Карла». Экран видеочата разделился на две половины. Слева был Нари, справа — царь щитов. Хибы не было видно, и это заставило меня встревожиться. Как ты и просил пять прыжков, доложил робот. Смотрю, Наре все же до тебя достучался. Где хиба, едва кивнув Карла в ответ, я тут же потребовал от робота отчета о состоянии зеленого великана. К счастью, мой верный друг был, как говорят медики, стабилен, сильно истощен, слаб, но главная опасность была позади. Сутки, максимум двое, интенсивной терапии, и он снова вернется в строй. Главное не давать ему приходить в сознание, пока я снова не окажусь рядом. Чтобы ментальная перевязка не срабатывала в очередной раз, опять поставив его жизнь под угрозу. Итак, начал я, ловя на себе сосредоточенные взгляды пушистика и робота. Ситуация сложная, но нам не привыкать. Кажется, попытка сбодрить друзей и заодно себя вышла не очень. Ладно, перейдем к сути. Для начала я ввел их в курс дела по поводу готовящейся на вершине красного вулкана Гикатомбы. Нари понимающе закивал, а вот робот, кажется, ни с чем подобным не сталкивался. Похоже, что Анабал решил перевернуть все с ног на голову, продолжил я. Серьезные проблемы начались не только в Джи, но и в реальности. В этот момент пришло оповещение об очередной горячей точке. Я удивился, но ею оказалась далекая и заснеженная сонора. Все, что сейчас происходит, несомненно ему только на руку. Необходимое для ритуала количество древних, он еще не собрал. Но думаю, к этому все идет. И боюсь, мы можем не успеть его опередить. — Время, проведенное в отряде Селима, принесло мне массу впечатлений, — прервал меня Нари. — Но вдобавок ко всему дало возможность много чего узнать. — О чем ты? — спросил я. — Не забывай, мы же искали на Габуне древних, — важно ответил Пушистик. — К тому моменту, как мы с тобой встретились на этой планетке, в руках Анабаала уже находились полсотни представителей ушедших рас. «Много — Много, — резюмировал Карло. — Ты говорил, что ему нужны 99, но с учетом сложившейся обстановки, «Когда верхушка Содружества вынуждена гасить конфликты, оставшуюся половину Анабаал может собрать гораздо быстрее». «Время у них есть», — покачал головой Нари. «Миссия на Габуне свернута по понятным причинам», — он хихикнул. «Так что даже минус одна планета — это серьезный удар. Древние ведь не мирахцы, они толпами по галактикам не шатаются». «Ты, кстати, что-нибудь знаешь о других поисковых отрядах?» — спросил я, хорошо осведомленного Пушистика. Только на уровне слухов и пустых вечерних разговоров, пожал плечами меломанец. «Наемники обожали болтать за чарочкой виртуального алкоголя, но больше половины того, что они рассказывали, это бред. И все-таки, уточнил я, одна из этих рептилий Нареяростно почесался, будто его кто-то кусал, говорил, что его брат получил какой-то очень серьезный контракт на Ольдоа. Думаю, это вполне может быть связано с анабалом и древними. В любом случае, носиться за каждым древним Чтобы вырвать его из лап Анабала, мы точно не сможем. Вновь вступил в разговор Карло. По крайней мере, пока принцесса Альноа и ее связи работают не на нас. Думаю, нам нужно ударить по самой важной цели. И я понял, что пора переходить к обсуждению идеи Хварана. Тем более, что меня, если честно, волнует не столько судьба вселенной, сколько для начала моя жёнушка. А этот план, если я все правильно рассчитал, именно к ее спасению и приведет. По красному вулкану. Нари с роботом переглянулись. На экране это выглядело, надо сказать, весьма забавно, с учетом того, что находились они в разных местах. «Александр!» — осторожно начал царь щитов. «Ты, конечно, заслужил репутацию хорошего стратега, но тут, извини, ты предлагаешь полное безумие». Я думал, что Нари его поддержит, но не тут-то было. Мелмакианец сиял как начищенный медный таз, а рот его растянулся в прямом смысле до ушей. Человек, который побывал в запретном мире и выжил, довольно начал он, запросто попадет и на красный вулкан. «В Конце концов, опыт проникновения на Альдного у нас уже есть, улыбнулся я. Карл тяжело вздохнул, совершенно неожиданно для робота, и печально произнес. Одно дело, когда мы имеем дело с хулиганской выходкой, а и совсем другое, если речь идет об императоре Альдного и одной из древних святынь. Колыбель жизни тоже святыня Альдного, возразил Нари. Хотя, конечно, до Красного Вулкана и далеко. Карл прав, рассудил я. Та ситуация была несколько иной, никто даже предположить не мог, что кто-то решится совершить рейд к лбеле, а здесь Анабаал точно будет ждать нападения. Но ты же сам озвучил эту идею и теперь споришь, возмущенно воскликнул Нари. Я еще не договорил, спокойно улыбнулся я. Нападать нам и не нужно. Даже если мы соберем огромную армию, прорваться к вулкану мы вряд ли сможем, да и подставим целую кучу народу все таки атака в закрытый ареал. Нам нужно пробраться на льду Атайна и уже там действовать за спиной Анабаала, и было бы хорошо при этом освободить Анатари. Оба, и Пушистик, и Робот, смотрели на меня с явным разочарованием. «Отличная идея!» — саркастично заметил Нари. «Где встречаемся? У дворца Императора?» «Я понимаю, что это практически невозможно», — вздохнул я. «Но что, если нам захватить одного из древних и сдать его Анабаалу?" Вот тут Наря даже поперхнулся. «Боюсь, я еще не отошел от пиратского плена!» — осторожно начал Карло, но я его тут же прервал. Разумеется, речь не идет о настоящем похищении. На этих словах они оба расслабились. Да и древний не обязательно должен быть подлинный. «Кажется, я начинаю тебя понимать!» — скричал Пушистик. «Пробраться в стан врага, нагло обманув его. Нужно только найти того, кто сможет прикинуться древним, какого-нибудь полиморфа. У меня, кстати, на примете есть парочка». «Или сдаться самому», — сказал я. «Аннабал ко мне очень неровно дышит, даже позволил своему прихвостню пойти на конфликт с Рейкини, чтобы меня захватить. Думаю, он не откажется от такого подарка, как царь зверей из земли». «Ты еще более безумен, чем я думал», — глухо заметил робот. «А я верю, что Александр знает, о чем говорит», — возразил Нари. «Вот только сдаваться самому тебе точно нельзя. Нужно, чтобы тебя захватили. Например, беглый робот, который хочет помириться с правосудием». Тут пушистик покосился на Карла. «Или кто-то из тех, кто не любит тебя, но еще больше не любит Аннабаала», предположил царь щитов. «Скажем, кто-то из глазастых». «Шакар», — сразу подумал я. «Давно о ней не было никаких вестей. Да вряд ли она станет выходить на связь после того, что было. А вот кое-кого, пожалуй, можно попробовать перетянуть на свою сторону». «О чем задумался?» — с любопытством спросил Нари, заметив мою задумчивость. «Минуту?» – прищурившись, попросил я. А пальцы тем временем набирали на клавиатуре поисковый запрос «Элен Мор-Ар».